Глава 19. Волуны и камни становились выше, попадались чаще. Вместо округлых глыб, похожих на шляпки грибов, выселись настоящие каменные столбы. Придон улавливал очертания колонн, подобные держат свод дворца Куявского царя, но только подобные. Эти в пятеро шире, и даже с обломанными верхушками царапают острыми вершинами быстро бегущей тучи. Каменная земля изломана трещинами. Из глубин поднимается перегретый воздух. Придон там, во тьме, замечал красное, словно смотрел в раскаленные угли горна. На дне разлома втрещало, лопалось, наверх выстреливало злые синие дымки. В ровной, как столбе, крайней каменной плите, по которой шли, теперь часто попадались ямы. Придон всякий раз холодел, сжимался. Какая сила смогла выжечь, именно выжечь такие ямы? Вон оплавленные края и застывшие брызги камня. Часто их пытались остановить заросли кустов, которые Алексей называл железными. Во всяком случае, когда пробовали рубить, ветки отзывались звоном, а пока отрубили одну, затупили топоры. Кусты обычно обступали россыпи камней с острыми, словно бы свежими сколами. В блестящих гранях отражалось багровое небо, быстро летящие тучи, а когда мимо прошёл тур Придон увидел грязное лохматое чудовище. Каменные столбы, остатки древних дворцов медленно переходили в беспорядочное нагромождение этих столбов, каменных плит, чудовищных глыб, на которых Придон иногда замечал фигуры полустёртых зверей, искусно выбитые силуэты людей, но большинство оплавлено, разбито, расколото, перемешано так, что самые тяжёлые глыбы фундамента оказывались наверху. какая обломки городских врат. Придон узнал эту каменную глыбу под войном у зазор для створок. Снова тучи неслись так же стремительно и с тем же бешеным напором. Придону почудилось, что их стало ещё больше, хотя и раньше занимали всё небо. Демоны ревели и свистели между скал, отрывали мелкие камешки, расшатывали большие. Глаза слезились, он то и дело натыкался на отвесные скалы, вставшие торчком плиты. Остатки колонн, чудовищные ступени, неведомые силы, поставленные боком. Всё чаще слышался жуткий сухой треск, будто великан стучал скалами, добывая огонь. Это в недрах от страшного жара лопались камни, а здесь, на поверхности, с таким же звуком сталкивались тяжёлые валуны. Под ногами дрожало, вздрагивало. Далёкий подземный гул теперь звучал мощно, грозно. Да и дрожь временами переходила в такие толчки, что все трое едва удерживались на ногах. Словно в подтверждение, в подошву ударило с такой силой, что пятки заныли. Одни такие толчки способны разрушить любой город, а здесь город весь из дворцов, видны колонны из мрамора, гранитные и мраморные ступени, массивные глыбы из городских стен, остатки акведуков. Если и было здесь что-то деревянное, то сгорело, не осталось и тряпок. Только черные камни со следами яростного пожара, оплавленные медные трубки, слитки, в которых с трудом можно опознать бывшие кубки, дверные ручки, шлемы. Закрывшись рукой от режущего ветра, он шел, сильно наклонившись вперед, старался представить себе этот роскошный дворец, что погиб при битве магов. Дворец царя Куявов выглядел бы рядом курятником. Здесь даже слуги наверняка ходили такие же важные и осанистые, как царь Куявий, А сами бееры были подобны богам. Здесь, в степных беседах, обменивались мудростью чародеи и волшебники, а приручённые драконы летали над дворцом, стерегли от вторжения злых сил. И вот теперь страшный, горячий мир чёрного камня и багрового неба, из-за чего сражались древние маги, или все вместе дролесь против злого демона, что при падении пробил землю насквозь. И теперь обитает где-то в самых-самых недрах. А земля долго тряслась, рушилась от его страшного падения с небес, и потому разрушались дворцы, вспыхивали пожары, а обезумевший скот топтал своих хозяев. Впереди, как позёмка смешалась пыль, перемешанная с дымом. Она перегораживала дорогу, живая, шевеляющаяся. Всё время убегала ная, скоси не могла убежать, бесконечная, вспухающая иногда так, что заслоняла горизонт. Но обычно не поднималась выше колен. Ходу только что сквозь неё не видно земли, и ноги придётся ставить вслепую. Но Придон не смотрел под ноги. Впереди и на фоне огненно-красного неба, заслоняя собой стремительно летящие багровые тучи, высилась треугольная иссиня-чёрная гора. Из вершины уходил в небо и растворялся среди туч широкий столб оранжевого огня. Земля вздрагивала, стонала, В глубинах часто лопались каменные жилы. Придон увидел раскрытый рот Алексы. Губы шевелится, но слов не услышал. "Что?" прокричал сам как можно громче. "Дальше опасно", зарал Алекса ему в ухо. "Смотри туда!" Из оранжевого столба пламени выстреливались горящие клубки, падали на склоны горы и катились к подножью, подпрыгивая и разбрасывая искры. Земля дрожала как испуганный конь, скрипела всеми костями. Воздух сминался как подушка под ударами чудовищного грохота. Придон махнул рукой, указывая направление. Острые скалы, вздыбленные плиты, застывшие оплавленные камни, что снова начинают накаляться, почти плавиться. Всё это можно пройти по краю, пока не увидит вход в эту чёрную гору. Но отсюда, видны невооружённым глазом, не войти. Снова брели, пробираясь между скал, протискиваясь сквозь паутину застывших каменных брызг и нитей. Камень под ногами в трещинах, разломах и странно округлых ямах. Одинаковых, словно бы на мокрую глину просыпали горох размером с быка, втоптали, а потом горох вынули. Дно этих ям всегда блестит, будто туда никогда не попадает пыль или мелкие камешки. Они упорно двигались по широкой дуге, Дареев в глазах всматривались, не видно ли ворот, двери или просто входа, как в пещеру или в каменоломню. Подземные удары измочали ле подошвы. Прид он прихрамывал, а Алексей и Тур двигались на полусогнутых. При каждом толчке бледнели, закусывали губы. Ветер стихал только для того, чтобы сменить направление, после чего набрасывался с новой силой, приносил горячую тучу песка и пепла, обжигал лицо и руки. Придон наклонил голову, оберегая лицо от больно жалящего горячего песка. Ноги по щиколотку, как в тумане. Странная поземка шелестит, будто тысячи мелких змей и ящериц несутся к краю земли, сталкиваясь и задевая друг друга сухими панцирями. Он не видел, на что наступают ноги, иногда проваливался до колен, дважды до пояса, но ямы заполнены песком и мелкими камешками. Тут же выбирался сам. Алексей и Тур измучены и едва держатся на ногах, не помогут им самим скоро помогать. И всё-таки оба держались с ним рядом, оберегали своими телами даже от ветра. Уже близко, прокричал Алексей. К чему? крикнул Тур. Ответного вопля придон не услышал. А Алексей вдруг заорал страшным голосом: "Вверх, все вверх, на любые камни, но повыше". Сам он в страхе огляделся, словно выискивая безопасное место. Потом начал карабкаться на скалу. «Ты чего?» — закричал Придон. И осекся. Из дымной поземки вынырнули крупные красные муравьи. Да не просто крупные, а огромные, с мышь. И не просто красные, как те, что гнездятся в рощах, или огненно-красные, что внутри пней, а в самом деле раскаленные, пышущие жаром. Тур тоже завопил. И быстрее кота, удирающего от собак, подпрыгнул на немыслимую высоту. Овис на каменном выступе. Видно было, как напрягаются его острые лопатки. Взобрался, хрипя и поминая всех прародителей дивов. Притом спрыгнул на камень, как прыгал с разбегу на коне. Оттолкнулся и перепрыгнул на другой, повыше, с плоской верхушкой. Облизал пересохшие губы. Язык царапнуло, словно пытался лизнуть сухую рыбью шкуру. Вот наконец-то зло, чьё нарастающее присутствие ощущал всю дорогу сюда. Ещё не всё зло, только самый кончик, но уже зримы, ощутимы. Из подземки вынырнули пауки. Нет, не пауки, а словно бы огромные жуки, многоглаповые, отблескивающие металлом, а от горы, появляясь словно прямо из чёрного камня, понеслись новые стаи гигантских ос, шмелей, следом не то стрекозы, не то крылатый червь. Воздух ревел, закручивался крохотными смерчами. На придона сыпались, обжигая руки и плечи, хитиновые щетинки, обломки жёстких крыльев, перелинявшие шкурки. На руках вздулись волдыри. Ненадолго всё затихло. Только по-прежнему дрожала земля, а тяжёлый грохот долбил череп. Тур начал было слезать. Ему труднее всего на том пятачке, как вдруг по зёмке исчезло, вернее, превратилось в неимоверное количество муравьёв, жуков, пауков, сколопендр. Всё валило вперемешку, налезало в давке друг на друга, шуршали и хрустели панцири, даже отлетали острые осколки, металлические всблёскивали, похожие на крохотные лезвия. Замерев, сидели под режущим ветром. Придон уже начала отчаиваться. Как же слезут? Как вдруг смешанную стаю чудовищных насекомых отсикло как будто незримой стеной. Муравьи и пауки и прочие твари спешно бежали от чёрной горы. Но они убегали, а как будто торопились выполнить нечто важное, срочное. Тур первым соскочил на землю, ухитрился даже придавить последних пауков. Похоже, руки и ноги его просто дольше не держали на голом камне под пронизывающим жарким ветром. Олег совалился мешком и, не поднимаясь, прокричал: "Топары к бою!" Тур повертел головой во все стороны. Что ещё? Но в руках, как будто сам по себе оказался топор. Стайлс при доном спина к спине. Алекса поднялся. Из мрака выступили тёмные фигуры, пошли на них, молчаливые и страшные, без губ и вообще без рта, но с длинными острыми ножами вместо пальцев. Придон вызвал в памяти лицо Итани, её удивлённые глаза. Закричал, вызывая в себе ярость, нагнетая во всём теле. Пальцы крепче стиснулись на рукояти топора. Он прыгнул вперёд с яростным воплем. За мной Вперёд не лесть. Топор в его руках превратился в смазанную полосу. Алексей и Тур видели только смерч на месте Придона. Он двигался с нечеловеческой скоростью. Тёмные фигуры разлетались, словно их распинывал великан. В воздух взлетали отрубленные головы, руки, снова головы. И переглянувшись, братья устремились в прорубаемую брешь, пуская топоры в ход совсем изрядка. Сами всего лишь старались не отстать от своего вождя. Придон рубила зверело, люто, в ослепляющем бешенстве. Его всё ещё сотрясала злая дрожь, когда в уши пробился крик: "Придон, Придон, остановись!" Он попробовал остановиться, но свирепая сила всё ещё заставляла рубить и крушить, пока не сумел прислушаться к голосам друзей. Красная пелена на глазах медленно растворилась. Тёмные фигуры заметно предев числом уходили вдаль, а на месте осталось множество трупов. Алексей Тур, напряжённый и с топорами наготове, шли за ним, стараясь не попасть под его удары. "Пред он прохрипел. Что? Они не нападали?" Он ощутил сильнейший стыд, но Алексей заверил: "Они бы размазали нас, но ты прорубил дорогу, ты спас наши шкуры". Тур кивнул, лицо было измученным. Глаза на чёрном откопателе лице смотрели дико. "То есть пас", подтвердил он. "Тогда вперёд", ответил Придон. "Мы должны дойти". "Алекс, что там впереди такое бурое? А ты чего кричишь?" ответил Алекс. Придон раскрыл рот и ощутил, что в самом деле может разговаривать без крика. Ветер ослабел, только жар стал невыносимим, а воздух шелестел от прикосновений кожи к коже, как сухие листья. Из красного марева выступили новые руины. В следующее мгновение туман стал гуще, но сердце Придона заколотилось чаще. Он всхрапнул, как конь, наклонил голову и продолжал ломиться вперёд. И ещё через сотню шагов кровавый туман не столько прорвался, как в прошлый раз, а поредел. И трое Артан увидели развалины поистине огромного города. Под ногами билели широкие пятна извести. Придон понял, Это все, что осталось от огромных колонн из белого мрамора, и даже от огромных статуй, мраморных дворцов. Все сгорело, все пережгло незримое злое пламя, что со всех сторон сжимает кольцо вокруг этого места. Дальше торчат гранитные плиты, наполовину вплавленные в горелую землю, и еще дальше остатки величественных стен. Не выпуская топоры из рук, медленно продвигались вперед. Алексы кивнул туру. Разошлись вправо и влево, оставив придоны в середине, но держались так, чтобы не терять друг друга в тумане. Оплавленные неведомым жаром глыбы походили на маслянистые шляпки из палинских грибов, чьи ножки осели в землю. Земля спеклась, трещала под ногами, словно черепки разбитой посуды. Чем дальше продвигались вглубь города, тем больше видели уцелевших строений, кое-где фасады дворцов, Однажды наткнулись на уцелевшее приземистое здание, похожее на усыпальницу. Странная катастрофа, что уничтожила старый мир, все еще не могла поглотить этот город, хотя кольцо уничтожения сжимается все теснее. Придон вспомнил пятна и целые озера извести на месте мраморных дворцов. Подумал у Крюма, что когда-то неведомая смерть доберется и сюда, в центр. А пока что здешние проклятые колдуны ухитряются не допускать в свою последнюю нору Ни страшный жар, ни ревущий ураган. Спекшаяся земля незаметно сменилась широкими гранитными плитами. Серые, выщербленные, в язвах, тянулись во все стороны. Руины расступились, артане вышли на площадь. Посредине уцелевшая колонна, толстая, как ствол дуба в пять обхватов. Вокруг колонны на расстоянии двух шагов пробежал по кругу и застыл каменный заборчик до колена высотой. Похоже, здесь когда-то был фонтан. На мраморной колонне виден с обломанными крыльями человечек. Наверное, у него был лук. Стоит с вытянутой вперёд и вверх рукой, грозя сжатым кулаком грязно-лиловым тучам. В теле страшное напряжение, с таким натягивают стрелу. Торс в развороте, жилы вздуты, и хотя время сильно сгладило выпуклости, при Дон чувствовал, как озноб ползёт по телу от ощущения страшной силы искусства древних. Олег сопроговорил дрогнувшим голосом: почти как человек только теперь придон уловил что тревожило его при виде каменного стрелка он только похож на человека очень похож но всё же не человек ветры и дожди сказал он не своим голосом это они сгладили но сам понимал что дожди могут сгладить но не изменить пропорции там на колоне в небо целится из лука не человек а див див похожий на человека алексов вскрикнул тихо, где-то шум. Придон замер с поднятой в воздух ногой. Тор превратился в камень тоже на половине движения. Алексей всслушивался недолго, кивнул. Туда. В той стороне колыхалась стена красного тумана, более плотного, с виду, чем тот, через который ломились к городу. Когда прошли с полсотни шагов, Придон тоже услышал неясный шум, очень далёкий, похожий на топот множества ног. Прислушался ещё, но шум больше не повторялся. Алекса тоже кивнул, сделал пару шагов, застыл, Тур выругался. Придон тоже шагнул и замер. В дальней серой каменной стене жестоко изъеденной временем, ярко пламенейт красное, по бокам оранжевым пятно. Алекс, Тур, а за ними и Придон почти на цыпочках пересекли площадь. В красном пятне света видна наполовину выступившая из стены оранжевая молодая женщина. Золотые волосы подрезаны так коротко, что не достигают шеи. Голова чуть повернута вправо. Женщина обеими руками держит странный меч, что уже начал оформляться в благородный топор, а за плечами распахнуты пурпурные крылья. Придон хватал ртом воздух, грудь сжимало как тисками. Молодая женщина держит оружие на изготовку. По лицу видно, что уже видит приближающихся врагов. Их много, они сильнее. Юная, жертвенная, обрезавшая прекрасные волосы, чтобы не мешали в последней битве. Она вот сейчас примет последний бой. Возможно, она последняя из оставшихся людей. Крылья не видны. Таких не бывает ни у птиц, ни у летучих мышей, ни у драконов. Сильные крылья, но не похоже, что она собирается спасаться бегством. Да и куда? Ничего не понимаю, сказал за его спиной Тур. Если она див, то я кто? Она див сказал Алексей. Но но что? Она хороший див. Див и вдруг хороший. Ты посмотри на неё ещё, предложил Алексей. Тур что-то буркнул и отвернулся. Придон чувствовал, как сердце колотится чаще, а дыхание из груди идёт горячее, как из пылающего горна. Вдруг захотелось встать рядом с ней, отражать натиск неведомых врагов, даже если те враги люди. Вон там свет Внезапно сказал Алекса: "Смотрите, вон в том храме". "Какой же это храм?" возразил Тур. "Назови иначе?" огрызнулся Алекса. "Но в той части города ещё есть жизнь. Уцелевшие там либо живут, либо собираются. Что будем делать?" Их взгляды обратились к Придону. "Не знаю", ответил он честно. "Но если нужно здесь, то скорее всего там. Что нам остаётся? Придётся идти". Алекса вздохнул. Повадился кувшин по воду ходить. — Только давайте, как можно осторожнее. — Давайте, — согласился Тур. — А это как? Над головами кроваво-красные тучи уже не мчались через все небо, а их заворачивало в страшный, гигантский смерч. Над городом нависло опрокинутое кровавое море со спалинской воронкой. Центр воронки был ослепительно желтым, красные струи вытягивались, рвались, исчезали в страшном небесном водовороте. Придон шёл медленно, в руке топор, осматривался. И хотя Алексей видит дальше, а Тур слышит лучше, всё равно прислушивался, вздрагивал и подпрыгивал при каждом шорохе или треске лопнувшего камешка. Здание, что Алексей назвал храмом, приблизилось, заняло половину неба. Камни оплавились от неведомого жара настолько, что Придон четно искал взглядом стыки. Все в наплывах, будто камень плавился и стекал как воск, постепенно твердея. Вокруг здания растеклась каменная лужа. Каждая следующая волна застывала чуть выше, и казалось, что к храму ведут ступени с округлыми краями. Придон пошел на цыпочках вокруг. Все так же вздрагивал и подпрыгивал. Все мышцы напряглись. Тронь порвутся. Алекса и Тур спина к спине двигались боком, готовые отражать нападение любых зверей или врагов. Храм не соприкасается с другими зданиями. Во всяком случае теперь. Трое обошли вокруг, потом ещё раз. Я не понимаю, как туда войти, сказал Алекс со злостью. Турки в ну, сказал с нервным смешком. Разве что вон там. Из стены испалинского здания на уровне каменных потёков выступала страшная распахнутая пасть дракона. Придон прикинул, что в неё могли бы въехать два всадника с тремя в стремя. Красный пасти, алые россыпью светятся угли. Из стен выступает кровь, исползает на угли, шипит, взлетает дымками. "Алекс, брось его раздражённо. Если туда войти, то где выйдем?" "Известно где", ответил Тор с тем же смешком. "Или рассказать? Сам туда иди", отрезал Алекс. "И сиди там. Придон, ты куда?" Нижняя челюсть дракона выступает из стены на уровне его колен, определил Придон. Но жар обжигает всё тело, даже ступни. Он отступил на шаг, запрыгнул на край челюсти. Сухой воздух опалил лицо. Веки он прикрыл со ладонью, шагнул. Жар утих. А когда он сделал ещё шаг, впереди открылся широкий туннель, ярко-красный, с выступающими рёбрами. В стенах пульсировало, чавкало, двигалось. За спиной послышались шаги. Из огня выступила Лекса, лицо бледное, глаза вытаращены. Уф, сам не верил. Думал сгорю. Его толкнули в спину. Появился Тур. Быстро зыркнул на обоих. Прорычал одобрительно. Молодец, Придон, допёр. Не могут же угли столько гореть, это ж ясно. Теперь. Да и кровь давно бы вытекла. Проклетые колдуны, сказал Алекса. Ничего, доберёмся. В следующий раз приведём целую армию. Всё здесь разнесём. Придон, не отвечая, пошёл по странному тоннелю. Временами казалось, что идёт по живой трубе. В стенках двигаются соки, кровь, протискиваются сквозки. Вон, даже видно, как выпячивается, можно стукнуть. Он даже стиснул пальцы в кулак, но опомнился. А вдруг в ответ труба стиснётся, самнёты их перемолет в кровавую кашу. Пока что она их даже не замечает. Пусть не замечает и дальше. Внутри полупрозрачных стенок красные струи побежали быстрее. Труба начала вибрировать, подёргиваться, Вперёд, прокричал Придон. Надо успеть. Под ногами вздыбился пол. За спиной Придон слышал тяжёлое дыхание. Ноги несли, как испуганного оленя. В голове стучала только одна мысль: как бы не споткнуться, только бы не растянуться. Сам пусть, но чудовищный туннель захватит друзей. Труба расширилась. Здесь жарче, но воздух суше. И сразу же ощутилось, что это уже мёртвый туннель, мёртвый, окаменевший. Каменные стены По ним не двигаются соки, как по дереву, хотя стены ещё почти новенькие. По этой части туннеля шли, как показалось Придону, гораздо дольше. В двух местах пересекли широкие трещины, а ещё через два десятка шагов дорогу преградили ярко-красные глыбы. Сверху упал зловещий свет. Придон вскинул голову, на него недобро смотрела широкая дыра в своде. Он подпрыгнул, ухватился за край. Ноги мелькнули в воздухе, рывком взлетел наверх. а с края протянул руку. Тур зарычал, но ладонь ухватил. Придон выдернул его наверх, девясь тяжести Тура. Впрочем, у потомков горного великана и мясо наполовину каменное. Алекса вылез сам, осматривался, не обращая внимания на озадаченных друзей. Полуразрушенный и заброшенный зал, в стенах дыры, вместо крыши страшные багровые тучи в жутком водовороте, а в зале нагромождение упавших глыб, статуй, колонн. Смяты ударами массивные медные светильники, или жертвенники, где когда-то в кипящем масле сгорали вопящие жертвы. Чудом уцелела статуя лежащей женщины с распростёртыми крыльями. Сколокоченные волосы отливают синевой металла. Крылья тоже из камня с металлом. Страшное нечеловеческое лицо с красными рубиновыми глазами без сетчатки и зрачков. Сплошная жуткая красота, но лицо всё же женское. Даже длинные серьги в ушах почти такие же, какие носила его мать. Усталое сердце Придона забилось чаще. Да, серьги те же, тот же узор. И даже черты лица чем-то совпадают. Страшная нечеловеческая красота. Таких лиц нет ни у артан, ни у куявов, ни у славов. Правда, есть ещё народы, некий вантит, но Придон никогда не видел вантитцев. Донёлся женский крик. Между колоннами бежала женщина, наступила на полу длинного синего плаща. Придон видел, как с разбегу рухнула на вытянутые руки. С сади раздался звериный рык. Женщина вскочила, из-за колонн появилась исполинская фигура такого невероятного чудища, что придон невольно ахнул, а рука стопором задрожала. Тёмно-синий зверь, весь отливающий металлом, двигался на двух лапах, коротких и толстых. Коготь с металлическим звоном впивались в каменные плиты. Четыре чудовищные лапы вслепую шарили по воздуху, задевали обломки колонн, крушили камень. На широких плечах три головы с вытянутыми мордами, оскаленные, глаза горят нечеловеческой злобой. Тур вскрикнул, предон не успел глазом моргнуть, как перед глазами мелькнула широкая спина. Блеснуло лезвие топора. Одна лапа диву ухватила женщину за плечо. Кинжал сразу окрасился кровью. Див потащил жертву к трём распахнутым пастям. Снова блеснул металл, победный и страшный. Стены дрогнули от дикого рёва. Отрубленная рука не шлёпнулась на пол, а осталась висеть на плече женщины. Она визжала и с омерзением отдирала впившиеся когти. Тур нанёс второй удар, отпрыгнул. Под ноги покатилась срубленная голова. Див взревел. Огромная как бревно лапа пошла к нему с неумолимостью тарана. Сбоку забежал Алекс, ударил сильно и красиво. Пол вздрогнул, а каменные плиты ударилась лапа чудовища. Кровь брызнула тугими струями, залила пол. Придон, стряхнув оцепенение, ринулся в схватку. Алекс и Тур рубили люто. Он тоже рубил и что-то кричал, рассёк чудовищу бок. Его топор снёс вторую голову. Тур разрубил Диву толстое плечо. Слышно было, как орал и ругался Алекс. Див наконец рухнул на колени, но и тогда пытался отбиваться уцелевшими двумя лапами. Придон исхитрился и отсёк третью, а Алекс снёс последнюю голову. Туловище с одной уцелевшей лапой грохнулось, как срубленное дерево. Из широких ран брызнули потоки тёмно-багровой крови. Тур вытер лезвие о махнатую спину Дива, сунул в петлю И шагнул к женщине. "Что, мила, поцарапал он тебя?" Женщина прямо с пола прыгнула ему на грудь, как огромная кошка. Придон видел только, как взвился за её плечами синий плащ, что и не плащ, а свёрнутые крылья. Тур вздрогнул, отступил на шаг, но её пальцы с длинными когтями уже вцепились в его горло. Он захрипел. Его руки перехватили её за кисти, однако она с яростным змеиным шипением сжимала пальцы. Её прекрасное бледное лицо приблизилось к его горлу. Алексей и Придон прыгнули с двух сторон, сверкнули два топора. Голова женщины скатилась, всё ещё с каля длинные клыки, качнулась, отстранилось тело, но срубленные полокать обрубки рук всё ещё держали хрипящего тура за горло. Алексей отшвырнул топор, Придон зорко смотрел по сторонам, а Алексей ухватился за тонкие женские кисти, дёрнул и едва не свалив тура, Вместе с братом кое-как разогнули пальцы одной руки. Алекса с отвращением отбросил. Вместе попытались отодрать другую, но отрубленная кисть на глазах пожелтела, застыла, окостенела так, что теперь даже мизинец разогнуть не удавалось. Измучившись, Алекса предложил. «Так и ходи. Вернемся, на тебе будем показывать, что глупо кидаться между мужем и женой». Лицо Тура было не багровое, а уже синее. Придушенным голосом возразил: "Сам ты, жена, на ней не написано. Так видно же. Как красивая", сказал Олег с убеждённо. "Красивые все ведьмы. Это я и сам знаю. А что жена? Как?" Олегса сказал сварливо. "Откуда я знаю, видно и всё. Молчал бы уже, умник. Возьми нож, обрежь эти чёртовы когти". Придон с подозрением осматривался. Огромное тело распласталось в красной луже. Оттуда же торчат, будто выглядывают странные звери, срубленные головы и отсечённые руки. Кровь медленно растекается, но вся уходит в щели между камнями. Почудилось, что по ногам тянет прохладным, даже холодным воздухом. Думал, мерещится, но взглянул на кровь под ногами. По ней идёт крохотная рябь. Хватит отдыхать, сказал он тревожно. Кто знает, когда их хватятся? «Да мы тебя ждем», — ответил Тур. Он с трудом отламывал прочные, как стальные прутья, пальцы на своем горле. «Как только ты проснешься». На бегу увидели в конце туннеля дверь. Одна створка висит на одной петле, другая вовсе на полу. Кровавые битвы вряд ли виной. Дверь провисела столетия, если не тысячи лет. Сорвалась от собственной тяжести. Дверной проем слегка перекосило, Тяжелое здание начинает уставать под гнетом своего же веса. Воздух становился все прохладнее. Придон с бега перешел на шаг. Всего колотит. Пальцы выдавливают из рукояти топора сок, будто из молодого стебля. Проем пошел в стороны. Придон выглянул, тут же раскинул руки, отступил, оттеснив обоих обратно. Олекса все же осторожно выглянул. А за ним и тур, что ни в чем не собирался уступать старшему брату. Жуткий, мертвенно-синий мир. Под противоположной стеной огромного зала высится статуя огромного чудовищного бога. Этот зверобог выступает прямо из стены, нависает как массивный каменный карниз, а под ним жаркий огонь подобострастно лижет ему колени. Перед огнём двое дивов на коленях, и ещё двое бросают в огонь ни то травы, ни то щепки. Костёр отгорожен от зала массивным алтарём из чёрного камня. в центре зал колышется, как показалось Придону на первый взгляд, сплошная бугристая синяя масса. Сотни три дивов, все в синем, стоят плотно, словно черпая силы друг в друге. У всех козлиные головы, толстые рога тускло поблескивают в оранжевом свете костра. И всё-таки Придон успел рассмотреть, что это маски. Значит, под козлиными личинами скрываются звери ещё страшнее. Сверху из темноты свисает толстая цепь, настолько блестяющая, что показалась Придону выкованной прямо сегодня, а не созданной тысячу лет назад, как все остальное. «Что будем делать?» — спросил Алекса. Оба смотрели на Придона. Тот сказал в затруднении. «Я не успел увидеть самое главное. Ножны там?» Тур пожал плечами. Алекса сказал осторожно. «Но если и нет, что ж, возвращаться? Нужно придумать, как пройти к тому алтарю». Тур сказал грубо: "Придумать хитрости не в артанском характере. Мы люди честные, пойдём и возьмём. Кто заступит дорогу, получит вот этим". Он потряс топором. На пол всё ещё сыровались красные капли. Алекса заметил: "Что заступит, не сомневайся. А если нет? Почему? Да просто струсят", ответил Тур и коротко хохотнул. В своём храме усомнился Алекса. Перед лицом своего бога не смей шику Где ты видишь кор? А ты кто? Придон осторожно выглянул. Воздух всё-таки горячий, но по шкуре пробежал мороз. Этот холод от жутких синих стен, будто они трое во внутренностях огромного трупа, от негромкого, зловещего пения. Костёр пылает ярко. Фигуры чудовище почти человечьи, из стены вырастают на уровне груди, вместо живота пылающее пламя бьёт в растопыренную грудную клетку. страшными, сводящими с ума бликами пляшат по нависшей вперёд жуткой оскаленной морде. А что если тихо два десятка мохнатых рук ухватили свисающую сверху длинную металлическую цепь. Заскрипело. Придон, остановившимися глазами, видел, как из темноты начала опускаться клетка. В ней сидел, скорчившись, человек. Даже отсюда видно, что тело исполосано свежими ранами, из спины нарезаны широкие ремни, Сачится кровь